«Без этого как же -с? Нельзя справок навести. Сколько доходу получите?» «Да, надо бы», — повторил Обломов. «И сосед тоже пишет. Да вот дело-то подошло к зиме». «А сколько оброку вы полагаете?» «Оброку? Кажется... Вот, позвольте, у меня было где-то расписание». «Штольц еще тогда составил, да трудно отыскать. Захар, должно быть, сунул куда-нибудь. Я после покажу. Кажется, тридцать рублей стягло». «Мужики-то у вас каковы? Как живут?» — спрашивал Иван Матвеевич. «Богатые или разорены? Бедные? Барщина-то какова?» «Послушайте», — сказал, подойдя к нему «Обломов»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 Выразительно, но в полголоса опять говорил Обломов, подойдя вплоть к носу Ивана Матвеевича. «Привыкнитесь. Вы ведь служили здесь, в департаменте. Дело везде одно, только в формах будет маленькая разница. Везде предписания, отношения, протокол. Был бы хороший секретарь, а вам что заботы? Подписать только. Если знаете, как в департаментах дело делается...»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 «Честнейшая душа, не извольте беспокоиться. Он свое проживет, лишь бы доверить или угодить. Двенадцатый год у нас состоит на службе». «Как же он поедет, если служит?» «Ничего-с, отпуск на четыре месяца возьмет. Вы извольте решиться, а я привезу его сюда. Ведь он недаром поедет». «Конечно, нет», — подтвердил Обломов. «Вы ему извольте положить прогоны, на прожиток, сколько понадобится в сутки, а там по окончании дела, вознаграждение по условию. поедет ничего». «Я вам очень благодарен, вы меня от больших хлопот избавите», — сказал Обломов, подавая ему руку. «Э, «Как его?» «Исайфомич затертый».